Глава восьмая Поезд тронулся, и буквально через пару минут столица Умбрии пропала из виду, как и не бывало. Вокруг остались лишь поросшие густым лесом холмы, на которых изредка появлялись невысокие домики. Сашиным соседом по вагону оказался совершенно невероятный в её понимании персонаж – католический священник-китаец в чёрном костюме с традиционной белой колорадкой. «Неужели такое бывает?» – удивилась она про себя. Китайский католический священник выглядел так же странно, как если бы он был китайцем-православным батюшкой с крестом поверх подрясника. Падры, не замечая изумлённого Сашиного взгляда, напряжённо уставился в окно. Он смотрел совсем в другую сторону и пропустил появление сказочного розового города слева на горе. А радио уже объявляло – Поезд прибывает на станцию Санта-Мария-Дельи-Анджели. Китаец засуетился, снял с верхней полки объемный чемодан и торопливо направился к выходу. Хотя китайский католический священник в Италии казался экзотикой, нетрудно было догадаться, куда он так торопится попасть. Конечно, в Васизи, город Святого Франциска, важное место христианского паломничества. Саша сама любила Святого Франциска. Замечательные истории дружбы с братом-волком, птицами и зверями всегда её трогали, и она дала себе слово обязательно заглянуть в Асизе, раз повезло оказаться по соседству с этим красивым городком. А потом за окном возник второй розовый город Умбрии, Спелло, и Саша вышла из вагона. Здесь приходилось быть начеку, улицы лестницы заставляли сосредоточиться на том, куда ставишь ногу. До своего пристанища Саша с непривычки еле доползла, толкнула дверь в старинных воротах, прошла широким залитым солнцем внутренним двором и поднялась в квартиру. Уже в конце лестницы она оглянулась. Полустертые фрески на бежевом потолке входной арки переливались в косо падающих лучах солнца. Казалось, что крылатые железные драконы, державшие люстру, место которой в музее, сейчас повернут свои сверкающие морды... и подмигнут новой постоялице. Готовить ужин из продуктов, купленных вчера в соседней лавочке, не было сил. Ноги после крутых подъемов гудели, а огромное количество съеденного за обедом все еще не давало вздохнуть. Саша без сил свалилась в кровать. Саша вскочила от звонка телефона, пытаясь понять, где она и что происходит. Потрясла головой и, не открыв толком глаза, нажала на кнопку ответа. «Пронто?» «Алессандра, я договорился». Услышала она бодрый голос Клаудио. «Графиня Деразатти ждет вас завтра в полдень. Я отрекомендовал вас своей хорошей знакомой, которая ненадолго остановилась в Спелло. А дальше вы уже сами решите, что будете рассказывать». «Но вы меня не подведите». Маленький маркиз стал серьезным. «Графиня очень приятный человек, и мне не хотелось бы ее сильно расстраивать». Он помолчал. А жаль, что вас сегодня не было в театре, Александра. Спектакль был просто изумительным. Саша поблагодарила Клаудио и взглянула на часы. Было около полуночи. Она проспала весь вечер и теперь явно промучается бессонницей до утра. Идти куда-то ужинать уже поздно. Это только Маркиз, возвращаясь с вечернего спектакля в столице, считает нормальным позвонить в такой час. А в маленьких городках, вроде Спелло, все давно спят. Так она и проворочалась до рассвета. От бессонницы и глупых мыслей, беспорядочно возникающих непонятно откуда, разболелась голова, и Саша уже решила выпить чего-нибудь успокоительного, ведь аптечку она давно привыкла возить с собой. Но потом распахнуло окно и, вдохнув холодного предрассветного воздуха, провалилась в сон, завернувшись с головой в одеяло. Через несколько часов она проснулась совершенно разбитая и, взглянув в зеркало, поняла, что это уже не исправишь. Так и придется идти на прием к графине с бледно-зеленой физиономией и красными воспаленными глазами. Никакой косметикой этого не скрыть. Завтракать дома не хотелось, и Саша вышла на улицу. Было еще рано, но бар в одном из соседних домов работал. Привыкшая к поздним пробуждениям тосканских городков, Саша с удивлением узнала, что в Спелло газетный киоск начинает работать в 6 часов утра. А бар в центре города что-то невероятное в 7.30. В этот бар она случайно зашла в день приезда и сразу была очарована необычным местом. Типичное итальянское кафе-мороженое со стеклянными витринами и парой пластиковых столиков в углу – Куда по дороге на работу местные жители забегали выпить кофе и пролистать газету, а школьники за мороженым или парой бутербродов никого бы не удивило. Но зал продолжался маленьким коридорчиком и распахнутыми во двор стеклянными дверями. А там, за дверями, оказался парк с высокими пенеями, в тени которых были разбросаны столики с большими шишками, упавшими на серый гравий – катками с цветами и чугунным витым заборчиком в самом конце парка. Отсюда открывался вид на долину, далекие синие горы, монастыри и фермы, разбросанные по холмам. Это был один из самых красивых и расслабляющих пейзажей, какие только можно было себе представить. Саша взяла сок, кофе и парочку пышных мягких булочек с кремом «Венецианок», как было написано на ценнике, а потом, проголодавшись на свежем утреннем воздухе, попросила еще один кофе и вредный рогалик с сосиской. о док — по-итальянски, не произнося первую «ха», заулыбалась хозяйка кафе, обильно поливая сосиску горчицей. «После такого завтрака жизнь стала налаживаться, и...» — подумала Саша... Начались хоть какие-то действия. Наконец она увидит тот дом, где жила Вероника, поговорит с ее хозяйкой, а вернее компаньонкой. Девушка вернулась домой, попыталась привести себя в светский вид для званого приема, как она назвала про себя встречу с графиней, и отправилась прогуляться по городку, чтобы скоротать оставшееся до полудня время. Спелла был удивительно красив. Такого количества вазочек, горшочков, зелени во всех щелях, на всех уступах, поддоконниках, порожках и просто у входа или на стене Саша нигде не видела. Она согласилась, что даже знаменитые кордовские дворы уступали Спелло. А может только казалось, что старинные каменные палаццо в обрамлении цветов выглядят красивее беленых андалузских домиков? Саша присела на скамейку возле ёжика, растопырившего свои таракотовые иголки у входной двери в какой-то высокий каменный дом, и открыла блокнот. «Графиня Мария Джузеппина Ди Розатти Ди Монтермаронни», прочитала она. «Попробуй запомни такое имя с первого раза». Внезапно дверь дома отворилась, и пожилая синьора с большой хозяйственной сумкой медленно спустилась по каменным ступеням крыльца. увидев сашу И сразу определив в ней иностранку, она, кивнув на ёжика, спросила, «Знаете, что это?» «Нет», — удивлённо ответила Саша, «Ёжик для украшения?» «Это для чистки обуви», — заулыбалась женщина и показала, как надо чистить, проведя подошвой своих туфель по иголкам ёжика. Саша пришла в совершенный восторг. «Необыкновенный город Спелла!» — воскликнула она. Синьора польщённо кивнула. «А вы видели фрески в соборе?» – строго спросила она Сашу. «Обязательно сходите, это же Пинтурикьё!» Саша клятвенно пообещала сходить.